Ральф Зимородок. Воды. Лето года 864 Закатное небо нависало над Амасрой. Было еще совсем светло, но на солнце уже удавалось глядеть почти без рези в глазах. Ральф, Александр и Фример сидели на самом краю изъеденного морем волнолома, тоскливо поглядывая на мысок, из-за которого завтра около полудня должны были появиться гаджибей и дельфин. Тут же валялся на прогретых за день камнях и косат. Чуть поодаль у объемистого сундука примостились оба солдата с мушкетами в руках. Сундук был пуст, но об этом солдаты не знали. Ральф и Александр прихватили его в одном из домов на той же улице, где был обнаружен тайник с криптом. Еще дальше расположилась Альмея Сократа с телохранителями. Ральф несколько раз перехватывал ее быстрые взгляды. Сундук ее, похоже, интересовал. Но кого на ее месте не заинтересовал бы подобный предмет, добытый в сходных обстоятельствах? Да и вообще по природе своей женщины очень любопытны. «Не нравится мне здесь», — в который уже раз пробурчал Фример. «Как вспомни этих черных, так мороз по коже гуляет, а ночь все ближе». «Они же нам помогли», — напомнил Александр. «По крайней мере, один из них». Фример понизил голос все равно корабли за нами придут только завтра нужно где-нибудь переночевать и не худо бы при этом вздремнуть хотя бы по очереди александр неужели вы так и намерены торчать тут на волноломе мне нужно было подумать дядя думать можно и на месте ночлега и тем самым заранее раскрыть его «Успокойтесь, дядя, я знаю, где мы проведем ночь. Ральф, пойдемте-ка со мной. Ножичек все еще при вас?» «Разумеется». «Отлично, мы быстро, дядя». Александр порывисто вскочил и, ловко прыгая по округлым бетонным чушкам, добежал до парапетов, забрался на него и соскочил на причал внутренней бухты. Зимородку ничего не осталось, как последовать за ним». Мы быстро, — бросил он Кассату, — только потом, сообразив, что невольно повторил слова принца. Кассат не двинулся, лишь чуть заметно шевельнул ухом. Конечно же, он отпускал приятеля по непонятным человечьим делам, и, конечно же, он будет ждать его на этом самом месте, ждать столько, сколько потребуется, хоть целую вечность. На причале у Парапета раскорячился ржавый остов какого-то древнего механизма. Даже такой, потрепанный временем и ветхий, он внушал подспудное уважение, равно как и чудотворный волнолом из насыпанных у берега бетонных чушек. Все-таки до катастрофы люди были воистину царями природы, раз так легко перекраивали ее под себя. Но, с другой стороны, не за это ли постигла их ужасная кара? «Что вы задумали, Алекс?» – поинтересовался Ральф, догоняя принца нам нужно найти лодку». «Лодку?» Зимородок невольно покосился на жалкие остатки рыбацких лодчонок, там и сям догнивающие чуть далее на песке, неподалеку от места, где таинственные скелеты Амасры сражались с телохранителями Альмеи и Сократес. «Помилуйте, это же дрова, а не лодки, трухлявые и гнилые». «А вон там, видите, купол. Как полагаете, что это?» Ральф взглянул шагах в пятидесяти от береговой линии, и впрямь виднелись какие-то строения. «Почем мне знать?» – пожал он плечами. «А рельсы к ним ведущие вам ни о чем не говорят?» Ральф присмотрелся повнимательнее. «Действительно, к строениям от воды тянулись все еще живые металлические рельсы, по которым запросто можно было запустить слиповую тележку». «А ведь и правда», – пробормотал Ральф. «Вы на редкость наблюдательны, Алекс. Но сомнительно, чтобы даже под крышей сохранилась какая-нибудь посудина, все еще пригодная для плавания. Дерево, к сожалению, недолговечно». «Плавание? Кто говорит о плавании? Нам и нужно-то всего лишь выйти из бухты, обогнуть волнолом и догрести до островка напротив Восточного мыса». «До островка?» «Это самый безопасный ночлег, который я в состоянии придумать». Александр хитро подмигнул. «Ночевать в городе и впрямь неразумно. А вот остров — дело другое. Корабль к нему не пристанет, да и лодки, как я видел, будет непросто сделать это. К визиту уже непрошенных гостей мы, в случае чего, успеем как следует подготовиться. Если за ночь поднимется ветер и волны, протянул Ральф скептически, мы можем на этом островке крепко застрять. При даже очень умеренном волнении лодку будет нещадно колотить о скалы» не уверен, что она это переживет. Александр хитро улыбнулся. Ветер? Пристала ли нам бояться ветра, если среди нас заклинатель ветров? Зимородок застыл на полушаге. Мысль принца была настолько простой и неожиданной, что доселе ни разу не приходила Ральфу в голову. Штархи взывают к стихиям лишь на борту ушедших в воду судов. Это считалось само собой разумеющимся, и обсуждению никогда не подлежало. В самом деле, кому может понадобиться заклинать ветер на берегу? На берегу от ветра легко укрыться, не то что в водах. Хотя такой небольшой островок, в принципе, можно рассматривать как корабль. Как севший на мель корабль. «Я сказал что-то крамольное?» – посуровил Александр, видя замешательство Ральфа. «Нет», — покачал головой зимородок. «Ничего крамольного». «Неожиданное? Да», — сказали. «Мне, да и другим штархам тоже никогда не доводилось взывать к стихиям, находясь на берегу. Как не приходится матросам менять галсы настоящему причала корабле. Ваша идея просто за пределами моего воображения». «Но ведь от этого она не становится невозможной, а?» «Не знаю», — честно ответил Ральф. Представлений не имею, станет ли помогать мне косат, если я попытаюсь обратиться к стихиям с берега. Не знаю, отзовутся ли стихии, даже если услышат зов. Не знаю, поскольку никто до сих пор не пытался проделать это. Алекс косо усмехнулся. Ну что ж, заодно стяжаем славу первооткрывателей. Надеюсь, вы не откажетесь попробовать? Если возникнет нужда, не откажусь а без нужды мы не тревожим стихии, даже будучи в самом сердце вот». «Ну и отлично», — подытожил принц. «Пойдемте». Увязая в песке, они доковыляли до рельсов. Дальше двинулись вдоль них. Большое строение, накрытое полукруглым куполом, напоминало лежачую половину цилиндра. Торцом оно было обращено к воде. В торце угадывались ворота, под которые и ныряли рельсы — Материал ворот и стен выглядел как тонко раскатанное железо, некогда серебристое, а ныне сплошь покрытое рыжими оспинами ржавчины. Александр, зачем-то оглядевшись, пнул ворота ногой. Результат обескуражил обоих. Сапог с хрустом прошел сквозь железо, оказавшееся таким же трухлявым, как и лодки на берегу. В воротах образовалась дыра, достаточная для того, чтобы человек на четвереньках мог проникнуть внутрь. Однако Александру, видимо, не захотелось вставать на четвереньки, и он пнул строение еще разок, но теперь уже не ворота, а стену. Стена рухнула. Точнее, рассыпалась в труху и мелкие обломки. Угол ангара просел и развалился, кровля опасно нависла над людьми. «Святой Аврелий!» — выдохнул Александр от прянов. Ральф тоже не стал дожидаться, пока его придавит, и резко попятился. Некоторое время здание еще судорожно проседало, но уже по чуть-чуть, с хрустом и скрежетом. И без фатальных последствий. Так сыпалась ржавая пыль, отваливались кое-где куски металла величиной с ладонь. Вскоре все затихло. М «Да...» Ральф с сомнением заглянул внутрь ангара. «Даже боязно туда лезть. Вдруг совсем обвалится». Александр тоже присмотрелся. «Трудно загадывать. Глядите, вдоль стен есть опоры. Везде, по всему периметру, кроме лицевой стены. Может, потому она и рухнула?» Ральф только плечами пожал. «Я попробую попинать с других сторон», — решительно объявил принц и принялся обходить злополучное строение справа. То ли правда из-за опор, то ли из-за того, что ангар уже просел по максимуму, но дальнейшее избиение стен сапогами катастрофическим результатом более не привело. Только труха вяло сыпалась, да железо уныло стонало. Крыша больше не норовила спикировать на головы, стены не разваливались. «Так-так», — сказал Александр, обойдя ангар и вернувшись к исходной точке. «Внутри, как минимум, стало светлее. Не находите?» Ральф засмеялся. «Находить во всяком происшествии положительные стороны – очень ценное качество, клянусь». «Возможно». «Ну так что? Отважимся войти?» Александр внимательно глядел на компаньона. Похоже, он полагал, будто штархам ежедневно приходится шастать по развалинам. «Отважимся», – ответил Ральф конце концов, если стены прошибаются ударом ноги, то почему бы потолку не расколоться о наши головы?» Теперь засмеялся принц. Нерешительность и растерянность проще всего маскировать смехом. Ральф кое-чего побаивался в этой жизни, и хотя шастаньи по развалинам вовсе не считал самым опасным занятием в природе, но и особым безрассудством при этом тоже не страдал. «А каково, подумал Ральф? Александру, до недавнего времени непрерывно сидевшему в башне родительского замка и внешнего мира почти не знающему. Явно ведь не сладко. Они осторожно пролезли под рваным краем провисшей кровли и вошли в ангар. Ральф сразу понял, что некогда тут хозяйничали моряки. Вдоль стен лежало несколько тонких шегл с очень короткими реями, в дальнем углу примостились три обтекаемых корпуса, в которых без труда можно было опознать рыбацкие кораблики древних. Дивные цветные картины, изображавшие мореплавателей минувшего и их посудины, в немалом количестве имелись у Суза Гартвига в Киркинетиде и известного в среде моряков евксины корабельщика Серхана Гюнуча из Пантикопея. А четвертый подобный кораблик, длиной около 7-8 шагов, стоял на слиповой тележке, каковая в свою очередь так и простояла все годы после катастрофы на рельсах. Под передние колеса тележки были подсунуты специальные металлические башмаки с ручками. И корпус этого кораблика был не деревянный а из неведомого материала древних, материала легкого, прочного и долговечного, которому даже минувшие столетия особого вреда могли и не принести. Могли и принести. На северном побережье Евксины и особенно вверх по Борисфену и Гепонису с Антоной, Кварисой и Шелей моряков Тавриды находили такие суда довольно часто. Некоторые даже держались на воде. Кое-кто пробовал их сбросить на воду из чистого любопытства. Но приспособить такие суда к хождению по Эвксине так никто и не сумел. Привычные деревянные местные постройки неизменно показывали себя гораздо более удобными и надежными. «Ух ты!» — принц с нескрываемым интересом уставился на кораблик. «По-моему, нам наконец-то повезло». Ральф его энтузиазм разделить был пока не готов. Кораблик вполне мог оказаться дырявым, как решето. Но мог и не оказаться. Проверить это можно было единственным способом. «Алекс, погодите радоваться. Давайте попробуем освободить путь для тележки. Ворота вы, скажем прямо, не доломали». «Давайте. Я так понял, только испытание выявит мореходные качества этого... Как его назвать?» «Да как угодно. Например, шаланда». «Договорились. Будем звать Шаландой. Ну что за дело?» Александр с совершенно невельможным трудолюбием принялся терзать ворота методом уже неплохо проявившего себя разящего сапога. Ральф по мере сил помогал ему. Ржавое железо поддавалось, не скажешь, чтобы охотно, но потихоньку, полегоньку ворота они изничтожили, и теперь передняя стена ангара зияла довольно-таки широким проломом. Крыша опасно колыхалась и поскрипывала, но падать вроде бы не собиралась. Принц и Штарх в процессе зачистки бдительно на нее поглядывали, чтобы в случае чего успеть отбежать в сторону. Быть погребенным под обломками им вовсе не улыбалась. «Замечательно. Теперь, думаю, пройдет». Ральф убрал башмаки из-под колес. «Толкаем». «Только бы колеса не приржавели», — подумал Ральф с надеждой.